Глава 6. Мистер Сэндл, частный поверенный семьи Эшби из адвокатской фирмы Косет Тринкенубу, досиживал в конторе последний час и уже задумался над вопросом, который вставал перед ним каждый день. Поторопиться ли, чтобы успеть на поезд в 4.55 или не спешить и поехать в 5.15? Собственно говоря, вопрос, на каком поезде ехать домой, был единственным, который мистеру Сэндлу приходилось решать самому. Клиенты фирмы разделялись на две категории. Одни сами решали свои проблемы и твердо говорили адвокатам, что они от них хотят, а у других вообще не было проблем. Размеренный ритм жизни в конторе, помещавшейся в старинном здании под тенью высоких платанов, за всю ее историю не нарушался каким-либо происшествием. Даже смерть клиента не являлась происшествием, а следствием естественного хода вещей. Из определенного ящичка извлекалось соответствующее завещание, и все шло по-прежнему. Фирма Косет, Тринг и Нубл вела семейные дела. Адвокаты составляли завещания и хранили секреты. В их обязанности не входило решение проблем. Поэтому проблема, которая неожиданно обрушилась на мистера Сэндела, застала его врасплох. — Все, Мерсер? — спросил он клерка, который вернулся, проводив очередного клиента. — Нет. — «Там еще сидит мистер Эшби». «Эшби? Из Лачета?» «Да, сэр». «Очень хорошо. Принесите нам, пожалуйста, чаю». «Хорошо, сэр», — сказал Мерсер. «Заходите, сэр». В дверь вошел молодой человек. «Добрый день, Саймон, мой мальчик», — начал мистер Сэндалл, пожимая ему руку. «Рад вас видеть. Вы ко мне по делу?» Мистер Сэндалл вдруг растерянно замолчал, вглядываясь в посетителя. Его рука, которую он указывал на стул... так и повисло в воздухе. «Господи боже мой!» — проговорил он. «Вы же не Саймон!» «Нет, я не Саймон». «Но вы явно Эшби!» «Если вы так считаете, это сильно упрощает дело». «Да?» «Извините, у меня все смешалось в голове. Я не знал, что у Саймона есть двоюродные братья. По-моему, у него их нет». «Вот как?» «Тогда простите, кто же вы?» «Я Патрик». У мистера Сэндл отвалилась челюсть. Он был потрясен и как-то весь съежился. Несколько секунд он смотрел в серые глаза посетителя, типичные глаза Эшби, и не мог придумать ни одной приличествующей случаю фразы. «Хм, «Давайте присядем, — наконец выговорил он. Мистер Сэндл еще раз указал на стул для посетителей, а сам рухнул в свое кресло с видом человека, у которого почва уходит из-под ног. «Давайте все же разберемся», — сказал он. «Единственный Патрик Эшби, которого я знаю, умер в возрасте тринадцати лет, примерно восемь э, лет тому назад. Почему вы решили, что он умер? Он покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку». «Разве в записке? Говорилось о намерении убить себя? Боюсь, что я не помню ее дословно». «Я тоже уже не помню». Но помню, что написал примерно «Я больше не могу, пожалуйста, не сердитесь на меня». Да-да, что-то в этом роде. Тут нет ни слова о намерении покончить с собой. Как же еще можно было ее истолковать? Записку нашли в кармане куртки, лежавшей у края обрыва. А рядом идет тропинка, ведущая в гавань. В гавань? Вы хотите сказать? Вот именно. Смысл записки, что я решил убежать из дома. — Самоубийство тут ни при чем. — А куртка? — Нельзя же оставить записку просто на траве. Надо было ее куда-то положить. — Вы всерьез пытаетесь меня уверить, что... что... что вы Патрик Эшби, и что вы вовсе не покончили с собой? Молодой человек поднял на него бесстрастные глаза. — Когда я вошел, — сказал он, — вы приняли меня за моего брата. — Да. Саймон и Патрик были близнецы, не абсолютно идентичны, но все же очень...» Тут до мистера Сэндала дошел смысл сказанного, и он воскликнул. «Господи, Боже мой! Я действительно принял вас за Саймона!» Минуту он помолчал, растерянно глядя перед собой. Тут вошел Мерсер с подносом. «Выпейте чаю», — машинально спросил мистер Сэндал. Это был чисто рефлекторный вопрос при виде чайного прибора. — Спасибо, с удовольствием, — ответил молодой человек. — Сахара не надо. — Надеюсь, вы понимаете, — почти умоляюще сказал мистер Сэндл, — что мы должны будем провести тщательное расследование. Все это так поразительно, просто невероятно. Мы же не можем просто поверить вам на слово. — Разумеется, нет. — Вот и прекрасно. Хорошо, что вы это понимаете. Вероятнее всего, через какое-то время можно будет, так сказать, — Заколоть тельца, но сначала надо предпринять определенные шаги. — Молока подлить? — Да, пожалуйста. — Например, вы говорите, что убежали из дома. — Значит, вы, я так понимаю, сели на какое-то судно? — Естественно. — На какое? — На Айру Джонса. Оно стояло у причала в Эстовере. — Забрались в него и спрятались? — Да. «И где вы сошли, Сайра Джонса?» — спросил мистер Сэндл, делая пометки у себя в блокноте. Мало-помалу к нему возвращались мыслительные способности. С такой проблемой он не сталкивался никогда в жизни. Теперь уж он никак не успеет на поезд в 5.15. «На нормандских островах». «В хеллере «Вас обнаружили на борту?» «Нет». «И никто не заметил, как сошли в сент хеллере «Никто». «А потом?» «Я сел на судно, идущее в Сен-Мало». «Опять спрятались на борту?» «Нет, я купил билет». «А как называлось судно, не помните?» «Нет, не помню. Это был паром». «А, ну а потом?» «Потом я сел в автобус. Мне в Лачете всегда казалось, что ездить на автобусе куда интереснее, чем на нашем старом универсале, но как-то никогда не приходилось». «На универсале...» «Да-да», — сказал мистер Сэндл и записал. «Помнит автомобиль». «А потом?» «Сейчас вспомню. Какое-то время я работал подручным в гараже. Это был гараж при гостинице в городишке Вильдье. А название гостиницы помните?» «Кажется, дофин. Оттуда я на попутках добрался до Гавра, и там нанялся юнгой на торговое судно». «А название помните?» «Еще бы!» «Барфлер». Меня поставили помогать повару в Камбузе. Я взял себе имя Фаррер, сошел на берег в Мексике, в Тампика, с течением времени попал в Штаты. Дать вам список мест, где я там работал? Будьте добры. Вот вам. А, у вас есть ручка. Просто список названий. Спасибо. А когда вы вернулись в Англию? 2 марта. На Филадельфии. Снял комнату в Лондоне и жил там все это время. Дать вам адрес. «Наверное, вы все это тоже будете проверять?» «Да-да, спасибо, да». У мистера Сэндала было странное ощущение, будто не он направляет ход беседы, а этот молодой человек, которому в конце концов надо еще доказать, что он тот, за кого себя выдает. Он решил перехватить инициативу. «Вы еще не пытались связаться со своей... я хочу сказать, с мисс Эшби?» «Нет». «А что, это так трудно?» — тихо спросил юноша. — Я просто хочу сказать... — Я не искал встречи с родственниками, полагая, что сначала мне надо обратиться к вам. Вы это имеете в виду? — Весьма разумно, весьма. Опять мистер Сандл был вынужден поддакивать своему собеседнику. — Я немедленно позвоню мисс Эшби и сообщу ей о вашем посещении. Да — Да-да, скажите ей, что я жив. — Конечно, разумеется. Неужели этот юнец насмехается над ним? — Да нет, не может быть. — Вас можно будет найти по этому адресу? — Да. Молодой человек встал. Опять инициатива оказалась у него в руках. — Если все, что вы мне рассказали, подтвердится, — сказал мистер Сандал, стараясь напустить на себя строгий вид, — я первый поздравлю вас с возвращением в Англию и в лоно семьи. хотя ваше бегство причинило вашим родственникам огромное горе. Мне непонятно, почему за все это время вы не сочли нужным известить их, что вы живы. Может быть, я предпочитал оставаться мертвым? Мертвым? Вам этого не понять. Вы ведь никогда меня не понимали». «Не понимал?» «Помните тот случай в Олимпии? Вы думали, что я расплакался, потому что испугался?» «В Олимпии?» «А я вовсе не испугался». Я плакал от счастья, что лошади такие красивые. — В Олимпе? Но это же было... И вы до сих пор помните? — Надеюсь, что вы меня известите, мистер Сэндл, когда проверка будет закончена. — Что? — Да, да, конечно. — Боже правый, — думал мистер Сэндл. — Я и забыл тот случай в Олимпе. Может быть, я обошелся с ним чересчур сухо — Если этот юноша действительно владелец Лачета, может быть, не следовало? — Пожалуйста, не думайте, — начал мистер Сэндл, но молодой человек уже затворил за собой дверь и вышел на улицу, кивнув на прощание Мерсеру. Мистер Сэндл сидел у себя в кресле, вытирая вспотевший лоб носовым платком. А брат тем временем к своему изумлению летел по улице, как на крыльях. Он страшился этой встречи и предполагал, что ему будет стыдно. Но все получилось совсем не так. С ним в жизни не происходило ничего более увлекательного. В груди был холодок восторга, словно он шел по канату под куполом цирка. Сидя перед адвокатом, он врал ему без зазрения совести и даже не сознавал, что врет. До того он был захвачен этой игрой. Что-то в этом роде он чувствовал, когда объезжал строптивую лошадь, такое же сознание ежесекундной опасности и такое же удовлетворение, когда ему удавалось предугадать какой-нибудь смертельный фортель. Но объезд лошадей никогда не требовала такого умственного усилия и не доставляла такого пьянящего наслаждения. Так вот почему преступники опять идут на дело, даже когда их не побуждает необходимость. Им хочется еще раз испытать это возбуждение опасностью, этот пьянящий восторг от ее преодоления. Следуя указаниям Лодинга, брат зашел в кафе, но ему совсем не хотелось есть. Его переполняло изумительное чувство насыщения, словно он только что пообедал и выпил. Раньше стоило ему испытать какое-нибудь сильное ощущение, когда он объезжал строптивую лошадь, либо был с женщиной, либо выбирался из опасного положения, у него возникал волчий аппетит. Но сейчас он сидел за столиком и смотрел на тарелку с едой, но глаза его ничего не видели от головокрушительного чувства удачи, которое заглушило даже голод. Никто не зашел в кафе вслед за ним, и никто как будто не обращал на него внимания. Бред заплатил по счету и вышел на улицу. Никто не слонялся поблизости. По тротуару катился поток прохожих. Бред дошел до вокзала «Виктория» и позвонил лодингу из автомата. — Ну, — спросил тот, — как дела? — Замечательно. — Ты, случайно, не выпил на радостях? — Нет. — А что? — Первый раз слышу от тебя такое слово. Просто у меня хорошее настроение. Это чувствуется. — А снаружи заметно? — Снаружи? Твоя бесстрастная физиономия хоть немного оживилась? — Откуда мне знать? — Рассказать, как все прошло? — Главное, я уже знаю. — Что? — Тебя не сдали полиции. «А вы ожидали, что меня сдадут полицией?» «Это было не исключено. Нет, вообще-то я этого не ожидал. Все же дело задумано двумя умными людьми. Благодарю за комплимент». «Ну и как, старикан, А бы зал тебя на радостях?» «Нет». «Но он чуть не потерял дар речи. Держался в рамках очекета». «Собирается проверять каждое твое слово?» «Да». «А как он тебя встретил?» «Он поначалу принял меня за Саймона». Лодинг весело хмыкнул. — А ты сумел вернуть фразу об Олимпии? — Да. — Господи, не заставляй меня выдавливать из тебя каждое слово. Это не показалось нарочитым? — Нет, все пришлось весьма кстати. — Ну и как? — Проняло его. — У него глаза вылезли на лоб. — Но все-таки он не был полностью убежден. А я не стал ждать, как он отреагирует. Встал и ушел. — То есть ты бросил ему это под занавес? — Ну, парень, я снимаю перед тобой шляпу. Ты просто гигант. Мне казалось, что за две недели я тебя досконально изучил, но ты все еще меня удивляешь. Могу сказать вам в утешение, что я и сам себе удивляюсь. По-моему, ты не огорчен. — Ничуть. Просто удивлен. — Ну ладно. Теперь нам надо держаться подальше друг от друга. Очень рад был с тобой познакомиться. Кью Гарденс... Кью ботанический сад в Лондоне. Теперь всегда будет напоминать мне о славных денёчках, что мы там провели с тобой. Разумеется, надеюсь, что у меня будет и другой повод радоваться встрече с тобой. А пока постарайся не звонить мне, разве что в крайнем случае. Я тебе всё рассказал. Теперь дело только за тобой». «Да, Лодинг отлично натаскал Бретта». В течение двух недель, с раннего утра до 7 часов вечера, в ясную погоду и в дождь, они сидели в какой-нибудь беседке в Хью-Гарденс, и Лодинг рассказывал Брету про жизнь в Лачете и Клер-Парке. Он поведал ему историю рода Эшби и рода Ледингемов, обрисовал окрестности, которых Брат никогда не видел, и заставил его вызубрить каждую тропинку и каждый холмик. Это тоже было очень интересно. Бред всегда легко сдавал экзамены и шел на них с таким же удовольствием, с каким любители идут на радиовикторину. Эти две недели в Кью Гарденс, собственно, и были одной сплошной викториной. Последние дни, отвечая на бесчисленные вопросы лодинга, Бред испытывал такой же холодок в груди, который он ощутил, сидя у мистера Сэндла. «Ты хорошо поел? На пианино играл? Кто жил в домике возле въезда в Клер-парк? Какого цвета были волосы у твоей матери? Где служил твой отец?» Как называлась его фирма? Твое любимое блюдо? Как звали хозяина магазинчика в деревне? На какой скамье Эшби сидели в церкви? Как пройти из большой гостиной в клер парке в комнату дворецкого? Как звали вашу экономку? Ты умел ездить на велосипеде? Какой вид открывается из чердачного окошка? И так Лодинг часами обстреливал его вопросами. Сначала брату было просто забавно, потом стало делом чести не допустить ни одной ошибки. Лодинг решил, что им лучше всего встречаться в Кью-Гарденс. «Всю твою жизнь с момента приезда в Лондон будут изучать под микроскопом, так что тебе нельзя просто переехать жить ко мне, как я поначалу предложил. Нельзя даже, чтобы и нас видели вместе. Приходить к тебе в Пимбика мне тоже не следует. Надо, чтобы у тебя, как и раньше, никогда не бывало посетителей». И они решили встречаться в Кью-Гарденс. «Лучшего места не придумаешь», — сказал Лодинг. Там издалека увидишь приближающегося человека, сам оставаясь невидимым. Нигде в Лондоне нет такого изобилия беседок, такой тишины и мало малолюди. Каждое утро они порознь приезжали в Кью Гарденс, входили через разные ворота, встречались в каком-нибудь новом месте и шли в другой укромный уголок сада. И так в течение двух недель. Лодинг приносил фотографии, карты, рисунки и схемы. Он начал с официальной карты, на которой было видно расположение деревни Клер. Потом раздобыл более подробную карту, а потом нарисовал Брету план Лачета и Клер Парка. Это было похоже на постепенный спуск на воздушном шаре. Сначала Брат составил себе общее представление обо всей округе. Потом изучил отдельные пустоши, поля и сады, потом планировку дома. Так постепенно в его сознании складывалась картина чужой жизни, на которой все больше и больше проступали подробности. Ладин был отличным инструктором, и Бред оценил его систему по достоинству. Но главное, конечно, были фотографии. Странным образом Брэда меньше всего заинтересовала фотография его близнеца. Само собой, Саймон был на него очень похож, но ему было даже как-то неловко смотреть на лицо, которое поражало сходством с его собственным. Ему было гораздо интереснее разглядывать портрет мальчика, жизнь которого оборвалась так рано, мальчика, чье место он намеревался занять. У него возникло какое-то необъяснимое чувство духовной близости с Патриком. Он сам заметил это и не мог себе объяснить. Казалось бы, при мысли о Патрике он должен испытывать чувство вины, а у него возникло чувство локтя, словно они были союзниками в каком-то противоборстве. Выходя из вокзала, он с удивлением вспомнил свое объяснение, почему Патрик плакал в Олимпии. Лодинг сказал ему только, что Патрик плакал безо всякой причины. Ему тогда было семь лет, и Сэндал возмутился его необъяснимым капризом, а потому больше никогда не брал детей на бега. Лодинг предоставил Бретту распорядиться этой историей, как он сочтет нужным. Что же заставило брата сказать Сэндалу, что Патрик плакал от того, что лошади были такие красивые? Неужели он угадал, почему плакал Патрик? Что ж, ходу назад уже нет. Настойчивый голос, с которым он спорил тогда вечером, победил. Теперь оставалось только как можно крепче держаться в седле. Во всяком случае, предстояла славная скачка, от которой будет замирать сердце и перехватывать дыхание. Брат привык вступать в единоборство с лошадью, рискуя и здоровьем, и жизнью, но сейчас ему предстояла гораздо более увлекательная борьба. «Борьба умов». В приюте сказали бы, что он уже проиграл в борьбе с дьяволом-искусителем и продал ему свою бессмертную душу. Но брат никогда не верил в бессмертие души. Совесть не позволяла ему явиться в лачет в качестве шантажиста. Достоинство не позволяло ему явиться туда в роли просителя. «Нет, черт побери, он придет туда как завоеватель».